«Простите, Бетти, а хлюп вам помогает?» У еще как помогает!» «Он здесь и живет?» «Больше здесь, чем где-нибудь в другом месте. Он ведь считался не лучше подкидыша и сначала попал ко мне на воспитание. Я уговорила надзирателя, мистера Блотта, отдать мне его. Увидела его как-то в церкви и подумала, что, может быть, смогу ему помочь. Он ведь тогда такой слабенький был». Золотушный А как его зовут по-настоящему? Видите ли, если говорить по правде, настоящего имени у него нет Его могли прозвать Хлюпом, потому что он был найден на улице в дождливую погоду Я всегда так думала Нескладно был скроен Хлюп Слишком вытянулся в длину Слишком узок в ширину Слишком угловат везде, где полагается быть углам Один из тех неуклюжих представителей мужской породы, у которого отовсюду выглядывают пуговицы. Каждая пуговица глазела на публику с самым откровенным и наивным видом. Колени, локти, запястья и лодыжки составляли у него целый капитал. Причем он понятия не имел, как разместить этот капитал самым невыгодным образом – и, поместив не туда, куда следует, вечно оказывался в стесненных обстоятельствах. Правофланговый, нескладный рот из среди новобранцев нашей жизни. Вот кто был хлюп. И все же он имел свои, хоть и туманные понятия о том, что значит быть верным знамени. Я бы хотела поговорить про Джонни. Джонни сидел на коленях у бабушки, уткнувшись подбородком в грудь и надув губки, и внимательно смотрел на гостей, закрываясь от них пухлым локотком. А Бетти держала его нежную ручку в своей морщинистой правой руке. Да, сударыня, про Джонни. Если вы доверите мне ребенка, у него будет самый лучший дом. Самый лучший уход, самое лучшее воспитание, самые лучшие друзья. Дай бог, чтобы я стала ему настоящей матерью. Я вам очень благодарна, сударыня. И мальчик тоже благодарил бы вас, если бы мог понимать. Я бы не стала ему поперек дороги, даже если бы передо мной была еще вся жизнь, а не самый конец ее. Не обижайтесь на меня». Но я к нему привязалась так, что и сказать не могу, ведь он у меня один остался на свете. Обижаться на вас, голубушка, ну разве это можно? Ведь вы так полюбили его, что взяли к себе. Как я могу его отдать? Сколько их сидело у меня на коленях. Но все они умерли, кроме этого одного. Мне совестно. Что я как будто все о себе. Но ведь это только так кажется. Ой, я знаю, он будет счастлив и богат у вас. Станет джентльменом, когда я умру. Я, я не знаю, что это на меня нашло. Я, я с этим справлюсь. Не обращайте на меня внимания. Вдруг сурово сжатые губы Бетти Хигден дрогнули, и суровое, прекрасное своей энергией старое лицо облилось слезами. Чувствительный хлюп. Увидев свою благодетельницу в таком расстройстве, тут же откинул голову и, разинув рот, заревел во весь голос. Этот сигнал тревоги напугал Тоддлс и Поддлс, и не успели они поднять оглушительный рев, как Джонни тоже впал в отчаяние и, весь изогнувшись дугой, нацелился пнуть миссис Боффин, дрыгая ножками в плохоньких башмачонках.